Однако я отказался от своих планов. У меня нет на них сил. Даже в случае положительного исхода я предвижу немедленное закручивание гаек общественного мнения. Я снова стану подопытным кроликом. С уважением. Лето. Я не замечаю смену времен года. Они уже не чередуются, как бывало, не проходит месяц за месяцем. Время остановило свой бег, И лето я совсем не заметил. Но зато в нашем доме кое-что происходит. Я пишу... Нет, не книгу, это даже не дневник. Господи, спаси! Я ведь о многом не пишу, делаю большие пропуски и перепрыгиваю от одного события к другому. Однако и к окружающему меня миру я не совсем равнодушен. Наша прежняя заведующая уехала. Вместо нее пришла другая. Одна из двух красавиц, которые работали в конторе, тоже... Уволилась, зато вторая по-прежнему работает. Наш дом для стариков совсем разваливается, и мы собираемся строить новый. И все это не какие-то мелочи. Я вижу по нам, старикам, что наконец-то у нас появилась серьезная тема для кудахтанье. ведь скоро у нас будут свои ванная, прачечная, больница, пекарня, курятник, дровяной сарай и общий корпус на 20-30 мест — Прежде мы и мечтать не могли о таких удобствах, и мы предаемся мечтам, как во времена юности. Некоторые пытаются защищать наш старый дом. Нам и тут было не так уж плохо. И разве мы приехали сюда не умирать? Ну, конечно. Только вот в конце пути нам действительно стоит взять от жизни все возможное. Разве мы не должны идти в ногу со временем? Не должны привыкать к новым условиям, в новой богадельне? лишь бы дожить до переезда в нее, и уж тогда мы прекрасно успеем насладиться оставшимися деньками и умрем с сигаретой в зубах. Конечно, мы умрем, но ведь не сей же миг, как говорит Августин. Блаженный Августин, 354 430 христианский теолог, образец христианского образа жизни и служения, в православии признан блаженным, а в католицизме — святым и учителем церкви. Считается идейным предтечей уставов, которыми руководствуется ряд монашеских орденов католической церкви, родоначальник христианской философии истории. Я покупаю шнурки для ботинок. Они слишком длинные. Их можно трижды обмотать вокруг ноги, но это пустяки. Зато я наблюдаю за человеком, который строит дом на холме. Мне стыдно на него смотреть. Так он безобразно это делает. Сикость-накость кроет новую крышу, поверх старой, которую даже не снял. Неужели это мне так кажется отсюда, снизу, с дороги? Человек этот работал на строительстве в Америке, так что должен знать, что делать. Но у меня нет сил пойти посмотреть, кто же из нас не прав А вот в прошлом году я непременно пошел бы проверить до того, как попал в руки докторов». Я долго думал, как мне к осени починить галоши. Они у меня куплены, конечно, давно, еще во времена Первой мировой войны. Но еще очень даже ничего. Вот только правая галоша Порвалась и никак не держится на ноге. Она мучила меня многие годы, а теперь и вовсе беда, потому что я все время в ней спотыкаюсь и в конце прогулки несу ее домой в руке. Это галоша — настоящее для меня испытание». Я зашил ее отличной шерстяной ниткой, но прок от этого мало, она рвется дальше по швам, я только все испортил. Ну что тут поделаешь? Прекрасные были галоши. Я брал их с собой во многие страны, даже когда одна порвалась. Они ездили со мной и в Вену, и даже Гитлеру. И если я их не выбросил, то только потому, что моим ботинкам нужна еще одна толстая подошва. Все в мире взаимосвязано». Вот я и привязал эту несчастную галошу к ботинку шнурком. Раз, два, три, четыре, одно за другим. Я сижу, делаю заметки, кое-что записываю для себя. Они мне уж верно не пригодятся. Просто это такая у меня привычка. Из меня вытекают слова, как из подтекающего крана. Откуда капает раз, два, три, четыре. Кажется, есть звезда под названием «Мира». Я мог бы проверить себя, вот только негде. Ну да ладно. «Мира» — это такая звезда, что появляется, светит совсем немного и исчезает. Вот и весь ее жизненный путь.